Глава пятая. Утром Коканьяга и его люди отбыли сразу, как только разгрузили каноэ, с первыми лучами солнца, оставив на берегу путников с их добром. Вскоре пришли местные жители и спросили, зачем путники явились сюда и кто их доставил. Откуда они и какой проделали путь? Куда идут дальше? Что им надо? Юсуфа и Симбумвене отрядили на поиски правителей города, оказавшегося больше, чем тот на противоположном берегу, откуда они приплыли. Их послали в дом некоего Маримбо, которого они застали с просонок. Это был тощий старик, лицо все в морщинах, кожа обвисла. Дом его с виду не отличался от соседних. Женщина, которая направила их сюда, решительно подошла к двери и постучалась без смущения или каких-либо церемоний. Маримба обрадовался гостям, был приветлив и проявил любопытство. Но при всем добродушии старик, как догадался Юсуф, держался на стороже. Он явно умел вести дела. Ниунда пошел с ними в качестве толмача, но его услуги оказались не нужны чату!» — произнес Маримба, и на его губах мелькнула знающая улыбка. Он поспешил ее скрыть. «С чату нелегко. Надеюсь, у вас серьезное дело. Чату шуток не любят. Его город всего в нескольких днях пути, но мы туда не ходим, если сам не позовет. Он очень жесток если думает, что с ним обошлись скверно, а для своего народа он заботливый отец. Ох, не хотел бы я жить там. Скажу вам, друзья мои, в городе Чату не любят чужаков». «Занятный человек, судя по всему», заметил Симбом Вене. «Маримбо...» Посмеялся немного, вроде бы и радуясь шутки, но бдительность не теряя. «Он торгует?» — спросил Симбом Мвены. Маримба пожал плечами. «У него есть слоновая кость. Если захочет, будет торговать». Сам он согласился предоставить каравану проводника и взять на хранение любые товары до их возвращения. — Я много раз имел дело с купцами, — сказал он. — Не надо мне вашей ткани, как бы вы торговали без ткани. Ею вы платите за проход через эту страну. Дайте мне два ружья, и я отправлю сыновей охотиться добывать слоновую кость. Есть у вас шелк? Дайте мне шелк. Я дам вам проводника, он хорошо знает эти места. Сейчас плохое время, начались дожди. Но заплатите ему как следует и можете ему полностью доверять. Этот берег вздымался круче противоположного, и земля густо поросла лесом. Хотя народу в городе Маримбо жило больше, чем там, многие казались больными. По ночам Комары роем обрушивались на людей и кусали так яростно, что порой жертвы вскрикивали от боли и бессилия. У них не было причин задерживаться в городе после того, как они обо всем договорились с Маримбо. Он взял ножи, мотыги и сверток белого хлопка, пообещав присмотреть за оставленным добром. «Полный расчет по возвращении». Неистовые нападения комаров побуждали всех двигаться поскорее дальше, и дядя Азиз тоже стремился в путь. Товару у них значительно убыло после даний и пошлин, уплаченных по дороге, а торговать они еще и не начинали. Однако, по словам дяди Азиза, еще оставалось вполне достаточно, чтобы окупить экспедицию. Ради этого они и проделали такой путь. До земель Марунгу за красными скалами. На следующий день с позаранку они двинулись в страну Чату. Проводник, предложенный им Маримбо, высокий, тихий человек, молча, без улыбки, ждал, пока они все упакуют. Они двинулись вперед по узким сельским тропам, продвигаясь в гору среди обильных зарослей. Незнакомые растения лупили их, оставляли ссадины на лицах и на ногах. Над головой кружили тучи насекомых. Когда они останавливались передохнуть, насекомые садились на них, выискивали местечки понежнее и отверстие в плоти. Под конец первого же дня в Марунгу несколько человек заболело. Их так закусали комары, что к утру их лица были покрыты кровью и мелкими шрамами. На следующий день они ускорили шаг, спеша выбраться из грозного леса. Всю ночь в зарослях слышались треск и вой. Люди жались друг к другу, боясь буйволов и змей. Манья пара требовал приободриться, замахивался тростью на отстающих. Перекрывал неумолчный шум леса потоком брани. Двигаться было трудно и потому, что дорога шла в гору. Симба, Мвене и Неунда держались рядом с проводником, выкрикивая предостережения всякий раз, как появлялись новые угрозы. Из них всех только Неунда понимала речь проводника и устраивал из перевода к клоунаду, чем злил мне пару, зато смешил остальных. «Говорил проводник, мало» а под конец дневного перехода садился рядом с Неунда. На третий день искусанные тяжело разболелись, остальные тоже едва тащились. Те, кому стало совсем плохо, уже не ели и не могли сдерживать позывы тела. Товарищи поочередно тащили вонючие тела, по возможности стараясь не вслушиваться в бред и стоны, и не попасть под струйку непрерывно вытекающей черной крови. На крутых склонах продвигаться удавалось лишь малыми шажками, на четвереньках таща за собой поклажу. На четвертый день двое умерло. Их похоронили сразу же и ждали час, пока Сиит читал суру из Корана. Всех теперь мучили нарывающие болячки, внутрь которых глубоко проникали насекомые, пили свежую кровь и откладывали яйца. Охваченные ужасом люди решили, что проводник ведет их на смерть, и старались, насколько позволяло их состояние, следить за ним. Манья пара частенько бронил проводника с нескрываемой злобой, взирая на Неунда, когда тот переводил Это не та дорога, по которой шли в прошлый раз. Куда он нас ведет? Прекрати кривляться! Задай ему эти вопросы!» «Другая дорога небезопасна после дождей», — перевел Неунда. На пятый день еще двоих нашли мертвыми, и все взоры обратились на проводника. Тот сидел подле Неунда и ждал, чтобы остальные собрались в путь. Махамед Абдала подошел к проводнику рывком, поднял его на ноги и под вопли, и улюлюканье носильщиков и охранников принялся избивать тростью, пока тот, шатаясь под ударами, не взмолился о пощаде. Неунда хотел заступиться, но Мохаммед Абдала нанес и ему два быстрых удара тростью по лицу, и переводчик отшатнулся с испуганным криком глаза. Мне пара вновь принялся за проводника, И тот покатился по земле, рыдая, воя. Каждый удар рвал кожу и мясо с обнаженного тела. А Мньапара не останавливался. И другие толпились вокруг с палками и ремнями наготове. готове. быстрым шагом подошел к паре, придержал его за руку, попытался прикрыть вопящего проводника своим телом. — Довольно, с него довольно, — повторял он. Махаммед Абдала тяжело дышал по его лицу и рукам. Тек пот, он все еще пытался ударить тростью проводника, не задев при этом своего помощника. «Не мешай мне!» — заорал он. «Этот пес пытается уморить всех нас в этом лесу!» Он сказал, «Еще день!» «Завтра мы уже выберемся из ада!» — уговорил Симбамвене, отгоняя мне пару. Лживой дикарь!» А этот глупец Неунда, вместо того, чтобы присматривать за ним, он лгал нам все время. В прошлом году мы шли другим путем. Пробормотал Махаммед Абдала и, вырвавшись из рук Вене, вновь обернулся к лежавшему на земле проводнику и обрушил на него град неистовых ударов. Вене кинулся к нему, но пара яростным взглядом остановил его. «Ты совершаешь несправедливость!» сказал Симбам и пошел прочь. Мне пара молча смотрел вслед. Под ручьями тек с его лица. От толпы зрителей отделился купец, коротко, мягко что-то сказал Махамеду Абдалех, касаясь его руки. Затем он поманил к себе Юсуфа и велел организовать похороны тех двоих умерших за ночь. Прочти я, Син. — добавил он. Все утро, пока они пробивались сквозь редеющий лес, из головы каравана доносились стоны проводника. Неунда молча шел рядом с избитым. Лицо переводчика сильно опухло от нанесенных тростью ударов. Люди смеялись, качали головой, смущенные собственным легкомыслием, но не могли не болтать о несчастье, случившимся с проводником. «Как мне пара его бил!» — говорили они. «Ого, этот Мохаммед Абдала, зверь-убийца! А что касается Ниунда, ему следовало знать, что мья пара однажды разделается и с ним». Поздним утром шестого дня они выбрались на открытое место. Там они отдохнули до обеденной поры, а затем направились к городу Чату. Потянулись возделанные поля, небольшие амбары. Путники увидели местных жителей, но те разбегались при их приближении. Измученные музыканты все же начали играть, чтобы возвестить о прибытии каравана, и каждый постарался распрямиться, идти ровно. Мохаммед Абдалла шагал за музыкантами, как всегда красуясь, а то вдруг из зарослей подглядывают зеваки. Их встретила снаряженная султаном делегация старейшин в сопровождении огромной хохочущей толпы горожан. Старейшины проводили гостей на большую ростчасть среди длинных приземистых домов с соломенными крышами, «Большой дом позади широких, вслепленных из глины и грязи стен, дворец Чату», — сказали они. «Отдохните здесь, к вам придут и продадут вам еду». «Спроси, будет ли нам разрешено лично приветствовать султана», — велел купец неудо «Он спрашивает, а зачем?» — сказал Неунда, переговорив с главой старейшин, — приземистым мужчиной с короткими седыми волосами. Пока они обменивались репликами, старейшина внимательно изучал разбитое лицо Ниундо. Держался он с достоинством, в котором проглядывала враждебность, даже злость. Гости явно ему не нравились. «Его имя Мфипо», — сообщил переводчик. «Мы проходили рядом с вашим городом в прошлый раз» и много слышали о вашем султане. «Теперь мы вернулись, чтобы вручить ему подарки и торговать с ним и его народом», — возвестил купец. Неунда затруднился это перевести и попросил помощи у проводника. Толпа придвинулась, чтобы послушать разговор, но отхлынула под гневным взглядом старейшины. Мфипа спрашивает, что за дары вы принесли с собой перевел Неунда, несколько раз переспросив. «Говорит, позаботьтесь, чтобы это были богатые дары, ибо Чату знатный вождь, ему всякие побрякушки не нужны», — говорит он. И Неунда осклабился, давая понять, что Мфипа еще кое-что добавил к своим словам. «Мы хотели бы сами вручить ему дары», — ответил купец после того, как долго в молчании мерился взглядами со старейшиной. Это доставило бы нам большое удовольствие. Мфипа презрительно глянул на купца и коротко рассмеялся. Он заговорил, медленно делая паузы для Неундо. «Он говорит, нам нужно думать об отдыхе и лечении, а не о торговле». Он пошлет нам врачевателя, пусть дары чату отнесет молодой человек. Это он про него, про Юсуфа. Хочет, чтобы он отнес дары чату. Если чату останется доволен, может быть, позовет и вас. Так я понял, что он говорит. Всем нужен Юсуф. С улыбкой заметил купец. Мфипо отказался продолжать разговор и двинулся прочь. Отойдя на несколько шагов, он обернулся и поманил к себе проводника. Сиит и мне пара быстро переглянулись. Горожане принесли еду, которую отдавали в обмен на товары, свободно расположились среди путников, задавали вопросы, шутили. Понять их речь удавалось, лишь когда рядом оказывался Ниунда и соглашался помочь, но кое-как объясниться они смогли. Жители рассказывали, как велик их город, как могучих правитель. «Если вы пришли сюда творить зло, вы об этом пожалеете?» — говорили они. «Какое зло!» — удивлялся купец. «Мы же торговцы. Мирные люди. У нас одна цель — торговать. Беды следует ждать от негодных и ленивых». «Мохаммед Абдалла купил дерево и солому, чтобы построить временное укрытие для больных и для товара». В угасающем вечернем свете он надзирал за работой, потешая толпу своими ужимками и воплями. Затем он распорядился аккуратно сложить все узлы посреди убежища и постоянно охранять их. Купец же, умывшись и прочитав молитву, призвал к себе Юсуфа и объяснил, какие дары следует отнести чату. «Если торговля здесь пойдет хорошо, вся наша экспедиция окупится», — сказал он. Мохаммед Абдала предпочел бы подождать до утра, выставить на ночь сильную стражу и не трогаться с места. Только два ружья у них было заряжено, возможно, стоило бы достать из поклажи еще парочку и тоже зарядить. Купец покачал головой. Он непременно хотел отослать подарки и подарки, до наступления ночи, а то как бы султан не обиделся на их небрежение. Юсуф видел, что дядя Азис встревожен или, может быть, слегка обеспокоен. — Надо выяснить, этот Мфипо сам по себе так враждебен или так настроен его владыка, — сказал он. Симбам Вене, который отправлялся вместе с Юсуфом, быстро отобрал подарки и пятерых носильщиков, чтобы доставить этот груз до другого края Росчасти к резиденции Чату. С ними шел и Ниунда, чьим голосом им предстояло говорить. Хорошее расположение духа вернулось к нему, теперь, когда он занял столь важное положение, хотя спутники и дразнили его, мол, большую часть перевода он выдумывает от себя и он то и дело трогал вспухшие ссадины на лице, рассеянно поглаживал рассеченную кожу. Никто не препятствовал им войти в огороженный двор при замке Чату. Внутри двора они подождали, чтобы кто-то направил их дальше, и вскоре подошли двое молодых людей, назвались сыновьями Чату. Многие люди сидели снаружи у стен домов, поглядывали на них, но без особого интереса. Дети бегали, увлеченные собственной игрой. — Мы принесли дары султану, — возвестил Юсуф. — И приветствие от Сида, скажи им это, — решительно вмешался Симбамвене, словно исправляя допущенный юношей промах. Молодые люди проводили их к одному из домов. Среди прочих его выделяла широкая терраса спереди. На террасе на низких скамьях сидели мужчины, среди них Мфипо и другие старейшины. Когда путники подошли, со скамьи поднялся стройный мужчина и с улыбкой ждал, чтобы они приблизились. Когда они оказались совсем рядом с террасой, Он шагнул им навстречу, протягивая руку, что-то приветливо говоря. Похоже, он рад был их видеть. Такого дружелюбия и легкости в обращении Юсуф не ожидал после всего, что им рассказывали о чату. Султан проводил их на террасу и с видимым смущением выслушал многословные приветствия купца, которые Симбамвене передавал с помощью Ниундо. Время от времени... Он поглядывал на переводчика с удивлением и даже с недоверием. «Он говорит, ты оказываешь ему слишком большие почести», — сказал Ниундо. «И он благодарит меня за щедрые подарки. А теперь говорит, пожалуйста, садитесь и не шумите. Он хочет, чтобы я сообщил ему, какие у меня новости». «Не дури», — прорычал Симбамвене. «Мы сюда не потехи ради явились». «Просто переводи, что он говорит, и оставь свои шутки». «Он говорит, садитесь», — с вызовом повторил Нюнда. «И не арина меня, иначе будешь разговаривать с ним напрямую. А он хочет знать, что привело нас к ним». «Торговля», — кратко ответил симбом Вене и глянул на Юсуфа, приглашая его развить эту мысль. «Чату...» С улыбкой обернулся к Юсуфу, даже слегка откинулся назад, чтобы целиком вместить юношу в поле зрения. На миг Юсуф онемел под этим благожелательным и насквозь пронзающим взглядом. Он попытался выдавить из себя ответную улыбку, но мышцы лица не подчинялись. Юсуф понимал, что выглядит глупо, выглядит испуганным. Чату негромко рассмеялся. Его зубы сверкнули в угасающем свете. «Наш хозяин сам объяснит, чем он торгует», — пробормотал наконец Юсуф. Сердце сделалось невесомым от тревоги. «Он послал нас сюда лишь за тем, чтобы выразить свое почтение и попросить вас принять его завтра». Выслушав перевод, Чату восторженно рассмеялся. «Ты очень красноречив», — перевел Неунда, пародируя легкий тон чату. «Я заменил все слова, чтобы представить тебя умнее, чем ты есть. Можешь не благодарить. А что касается купца, он говорит, всякий может явиться к нему, когда пожелает. Он всего лишь слуга своего народа, — говорит он, — и хочет знать, ты слуга купца или сын». «Слуга», — ответил Юсуф, упиваясь своим унижением. Чату отвернулся от него и несколько минут говорил, обращаясь к Симбамвене. Для Неунда его речь оказалась слишком сложна, перевод длился едва ли полминуты. Купца он повидает завтра, если все будет хорошо. Проводник рассказал ему про наш путь через лес. «Пусть наши товарищи скорее выздоравливают», — говорит он. «О, и теперь послушай, что он говорит об этом молодом человеке. Вот что он говорит». Присматривайте за этим красивым молодым человеком. Давай я спрошу, нет ли у него дочери, которую он хочет выдать замуж, или может быть он сам тебя хочет? Симба, если нам удастся привести этого вот обратно к побережью, и никто его не похитит, считай, нам повезло. Симба Мвене вернулся к купцу с радостным отчетом и заразил своим энтузиазмом и купца, и мне пару. Он так дружественен, так разумен, восхищался купец. Здесь у нас торговля пойдет. Я уже выяснил, у них много слоновой кости на продажу. Люди растянулись на земле, все очень устали. Вскоре лагерь затих, стражи и те устроились поудобнее, прислонившись кто к то какой опоре. Юсуф уснул сразу же но проснулся внезапно от криков и вспышек света. Во сне он поднимался по крутому склону, сверху падали камни, вокруг рыскали хищники. Перевалив через хребет, он увидел перед собой вздымающиеся воды, а за ними высокую стену и в ней огненные врата. Свет был чумного цвета, песня птиц предвещала мор. Рядом с ним возникла фигура из тени и ласково произнесла «Ты очень хорошо справился». Спасибо, хоть слюнявый пес не набросился. Мрачно сказал он себе, чувствуя, как отступают остатки пережитого во сне страха. Он стыдился ужаса, который рос в нем в тихие часы их путешествия, и, глядя на спящих вокруг мужчин, старался отрешиться от мысли о том, как близко они подобрались к пределам обитаемого мира. Он вновь заснул. «И тут люди чату» обрушились на них со всех сторон. Сразу же перерезали охрану, завладели оружием, а затем ударами дубинок разбудили тех, кто еще спал. Сопротивление им не оказали. Все были захвачены врасплох. С воплями и насмешками их согнали на середину рощисти. Зажгли факелы, укрепили их высоко над сгрудившейся толпой пленников, которым было велено сесть на корточки и сцепить пальцы на затылке. Драгоценные товары, которые они принесли сюда на своих плечах, уволокли во тьму мужчины и женщины. До рассвета разбойники торжествующе кружили вокруг, гримасничая, издеваясь над пленными, кого-то и били. Путники пытались ободрить друг друга сквозь стоны и жалобы. Пробивался громкий голос Мохаммеда Абдалы. Он орал на подчиненных, требовал от них мужества. Кое-кто из мужчин плакал. Они вновь понесли потери четверо убитых, несколько раненых. При свете факелов Юсуф разглядел, что пострадал и пара. Его щека и одежда с той стороны были заляпаны кровью. «Накройте мертвецов!» — потребовал Мохаммед Абдала. «Придайте им пристойный вид, и да будет милосерден к ним Господь!» Заметив Юсуфа, он улыбнулся. По крайней мере, наш молодой человек все еще с нами. Утратить его было бы дурной приметой. — К черту приметы! — выкрикнул кто-то. — Какую такую удачу принес он нам? Вы только посмотрите, чем обернулся этот поход. Мы лишились всего. — Они нас убьют! — завопил другой носильщик. — Положитесь на Бога! — попросил их купец. — Юсуф? не распрямляясь, переместился ближе к нему. Дядя Азис улыбнулся и похлопал мальчика по плечу. «Не бойся», — сказал он. Рассвело. Из города стекался народ посмотреть на пленных. Люди смеялись, бросали в них камнями. Все утро местные жители провели тут, забыв о своих делах, наблюдая за группой прижавшихся к земле мужчин, Так словно ожидали от них внезапных или опасных действий. Облегчаться пленным приходилось на том же месте к восторгу детей и собак. На исходе утра явился Мфипо Чату требует к себе купца, говорил вестник громко, насмешливо. Его он тоже хочет, сказал Неунда, указывая на мне пару, и тех двоих, кто приходил вчера. Чату, как и накануне, сидел на террасе в окружении старейшин. Двор заполнили его радостно улыбающиеся подданные. Вождь поднялся на ноги, однако не сделал ни шагу навстречу, и лицо его было серьезным. Он подозвал Неунда, тот нехотя подошел. «Он сказал, будет говорить медленно, чтобы я все понял», — сообщил Неунда. «Я постараюсь, как могу, братья, и простите, если в чем-то ошибусь». «Положись на Бога», — мягко посоветовал ему купец. Чату глянул на него с отвращением и заговорил. «Вот что он говорит», — начал Неунда, прерываясь то и дело, пока Чату не продолжил свою речь. «Говорит, мы не звали вас к себе, и мы вам не рады». Ваши намерения неблагородны, и придя к нам, вы принесли нам зло и беду. Вы пришли сюда вредить нам. Мы уже пострадали от других, похожих на вас, кто приходил раньше, и не хотим пострадать снова. Они пришли к нашим соседям, схватили их и увели прочь. После того, как они впервые пришли в нашу страну, с нами случалось только плохое, а вы пришли, чтобы принести новые беды. «У нас не растет урожай, дети рождаются хромые и слабые, животные умирают от неведомых болезней. С тех пор, как вы появились среди нас, случалось такое, что не описать словами. Вы пришли и принесли в наш мир зло. Вот что он говорит». «Мы пришли только за тем, чтобы торговать», – перебил купец, но Чату не пожелал выслушать перевод. «Он не хочет слушать вас, на Тажири». Господин купец торопливо пояснил Неунда, не поспевая за речью Чату. «Вы пришли и принесли в наш мир зло. Вот что он говорит. Он говорит, мы не станем ждать, пока вы превратите нас в рабов и поглотите наш мир. Когда такие, как вы, впервые пришли в эту страну, вы были голодные наги, и мы накормили вас. Среди вас были больные, и мы лечили их, пока они не выздоровели». А потом вы стали лгать нам и нас обманывать. Таковы его слова. Слышите, что он говорит? Кто теперь говорит ложь? Он говорит, вы принимаете нас за животных, которые всегда будут мириться с таким обращением. Все добро, что вы принесли с собой, принадлежит нам, потому что все, что порождает эта земля, принадлежит нам. Поэтому мы все у вас заберем. Вот что он сказал. «Значит...» «Вы нас ограбите», — ответил купец. «Скажи ему это, прежде чем он заговорит снова. Все, что мы принесли, по праву наше, мы пришли сюда менять свой товар на слоновую кость и золото и другие ценные. Чату прервал его, потребовав перевод, и толпа приветствовала перевод презрительным воем. Чату заговорил снова, его лицо выражало гнев и презрение». «Он говорит, теперь нам не принадлежит ничего, кроме наших жизней», — сказал Неунда. «Спасибо и на том», — с улыбкой парировал купец. И Неунда не перевел его слова. Чату указал на пояс с деньгами и велел одному из своих подручных сорвать его с купца. Все собравшиеся затаили дыхание, пока Чату мерился взглядами с Сидом. Миг, и вождь заговорил снова медленно, угрожающе. Рот его был полон гнева и ненависти. Он говорит, с них достаточно бед. Он не хочет, чтобы наша кровь пролилась на их землю, иначе он позаботился бы о том, чтобы мы никому больше не досаждали в этом мире. Но прежде чем отпустить нас, он поучит одного из твоих слуг, как себя вести. По знаку чату, Проводник, который вел их через лес, выступил из толпы и ткнул пальцем в грудь мния пары. Тот невольно вздрогнул. Чату снова подал знак, и двое мужчин схватили Мохаммеда Абдалу, а остальные принялись избивать его палками. Кровь хлынула из ноздрей несчастного, его тело дергалось под ударами. Ликующий вопль толпы заглушал звуки, вырывавшиеся у мния пары, и оттого его судороги казались почти притворством. Его продолжали бить и тогда, когда он рухнул на землю и остался лежать замертво. Когда же, наконец, остановились, тело мня пары лишь слегка дрожало от спазмов. Юсуф увидел, как по лицу дяди Азиза катятся слезы. Вновь заговорил чату. Толпа застонала разочарованно. Кое-кто из старейшин покачал головой, не соглашаясь, но чату говорил, возвышая голос, подавляя возражение. Говоря, он смотрел на Неунда, но указывал на купца. «Он говорит, теперь забирай свой караван зла и ступай прочь отсюда», — перевел Неунда. Его люди этим недовольны, однако он говорит, что не хочет навлечь новую беду на свою землю. Он говорит... Когда он смотрит на таких молодых людей, как он, то ему хочется верить, что не все мы злодеи, похитители людей, охотники на человеческую плоть. И эта мысль пробуждает в нем милосердие. «Ступайте», — говорит он, — «пока он не переменил свое решение и не отказался от снисхождения, которое вам предлагает. Этот молодой человек все-таки принес нам удачу». Милосердие принадлежит одному Богу. ⁇ сказал купец. Переведи ему. Переведи аккуратно. Милосердие принадлежит Богу. Человек не может не оказать милосердие, не отказать в нем. Переведи ему точно. Чату уставился на купца, не веря своим ушам. Старейшины и те из толпы, кто оказался поблизости, и разобрал тихие слова Неунда, захохотали. «Он говорит, у тебя во рту смелый язык. Он повторяет тебе еще раз, на случай, если твой язык болтает против твоей воли. Забирай своих людей и уходи, вот что он говорит, Бвана. И мне кажется, он вот-вот снова рассердится». «Без наших товаров не уйдем», — ответил купец. Скажи ему, если он хочет забрать наши жизни, пусть забирает. Сами по себе они ничего не стоят. Но если нам сохранят жизнь, мы потребуем вернуть наши товары. Далеко ли мы уйдем, если не сможем торговать? Скажи ему, без наших товаров мы не уйдем.